предполагалось считать процентом роста за рассроченные на 25 лет взносы зерна. При этом три урожая предполагалось уже исчислять не со всей площади удобной земли, как это установлено приказом для новых владельцев отчуждаемых земель, а лишь с пахотной земли с соответствующим понижением платы за сенокосы и запасы. Вопрос о выкупе был, как кажется, единственным вопросом возбудившим некоторые сомнения на местах. Крестьяне, впрочем, не возражали против мысли о выкупе, но не учитывая выгод для плательщиков и убыточности для казны платежа за землю хлебом, они указывали, что выкупные платежи исчислены слишком высоко и что их нужно уменьшить. Вопрос этот, несомненно, пришлось бы вновь пересмотреть при разработке правил об основаниях порядке и сроках окончательного расчета государства с собственниками отчуждаемых земель, и о возмещении государственному казначейству расходов по этим расчетам. Приказ о земле, раздел 4. По мысли приказа, право собственности новых владельцев создается в два момента, как это было с положением 19 февраля 1861 года. Сначала и немедленно хозяевам, за коими укрепляются земли на указанных выше основаниях, выдаются выписки из постановлений уездных земельных советов об утверждении представленных волосными земельными советами проектов укрепления. Документы эти, подобно уставным грамотам 1861 года, служат бесспорными актами владения землей для новых собственников впредь до уплаты государству полной стоимости отчуждаемых земель. Когда же выплата состоится, наступит второй момент создания собственности, и выданные ранее выписки, приказ о земле, статьи 12 и 13, заменяются основанными на этих актах крепостными данными. Последние и должны были быть той крепкую бумагою, которую жаждет получить крестьянство на имеющиеся у него земли. Самый порядок проведения в жизнь приказа о земле установлен с таким расчетом, чтобы прежде всего немедленно прекратить всякую самовольную расправу с захватчиками и предотвратить новые земельные захваты, проходящие без постановлений, и осуществить реформу с наименьшим разрушением уцелевшего еще местами сельскохозяйственного строя, без разорения существующих хозяйств и без уменьшения их сельскохозяйственной производительности. В соответствии с этим, первой статьей приказа о земле установлено правило «В силу Коева в каждой местности, немедленно по занятии ее русской армией, всякое владение землею сельскохозяйственного пользования» Независимо от того, на каком праве оно основано и в чьих руках оно находится, подлежит охране правительственной властью от всякого захвата и насилия. Все земельные угодья остаются во владении обрабатывающих их или пользующихся ими хозяев. Таким образом, в каждой вновь занимаемой русской армией местности земельный закон вводится в действие автоматически, то есть без особого о том постановления со времени подчинения ее власти главнокомандующего. Создавшееся к тому времени фактическое владение землею признается ненарушимым. Оно является исходным пунктом для дальнейшего применения приказа и, как сказано в той же статье первой, С этого времени может быть изменяемо единственно и только в том порядке, какой установлен этим приказом. Изменение эти приказ предусматривает в следующих случаях: первое. Возвращение законным собственникам захваченных у них земель из состава, не подлежащих отчуждению и передаче землевладельцам. Второе. Удаление с участков лиц, признанных не имеющими прав на укрепление за ними этих участков. Третье. Другие изменения владения отдельными хозяевами, какие признают необходимыми земельные советы в связи с предельными размерами укрепляемых участков, землеустроительными соображениями и тому подобное. Словом, во всех случаях какое-либо изменение владения допускается только по постановлениям земельных учреждений и по их распоряжениям. Но в дальнейшем, после укрепления в собственность участков из состава земель, подлежащих отчуждению, для передачи землевладельцам или для восстановления прав законных собственников, все полномочия земельных учреждений по отчуждениям оканчиваются, и все последующие споры о праве собственности на эти земли и о нарушении владения ими подлежат уже на общем основании, Ведению только судебных установлений. Приказ о земле. Статьи 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13 и 17. Меры к возможному сохранению при проведении в жизнь